Пьер Леметр. «До свидания там наверху». Роман. Перевод с французского Дарьи Мудролюбовой. Серия «До свидания там наверху». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2015 год. Категория 16+. Аннотация. «До свидания там наверху». Новый роман Пьера Леметра, который можно было бы назвать «Живые и мертвые». Выжить на Первой мировой, долившиеся долгих четыре года, огромное счастье и огромное везение. Так почему герой романа «До свидания там наверху», художник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим товарищам? А их несбыточной мечтой оказываются новые ботинки и ампула с морфином. Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их жизнями капитан Анри Долне Прадель С легкостью зарабатывает миллионы на грабах. Перед нами роман Фреска, роман события, увенчанный Ганкуровской премией. Крупная литературная рыба на безрыбье последних лет. Конец аннотации.